Глава 38. Поражение. Каупервуд, вот стоически переносивший клевету и шумиху осенней предвыборной кампании, был больше расстроен изменой Эйлин, чем вестью о том, что он настроил против себя всю Чикагскую общественность. Он не мог позабыть чудо тех первых дней, когда Эйлин была молода и полна любви и надежды. Это воспоминание красной нитью проходило через его усилия и размышления, как отголоски далёкой симфонии. В целом, несмотря на бурную деятельность, он был вдумчивым человеком, поэтому живопись, драма и пафос разбитых идеалов не были чужды ему. Он не держал никакой обиды на Эйлен, а лишь испытывал некую печаль от неизбежных последствий своего неуправляемого нрава. своего стремления к внутренней свободе перемены перемены неизбежный ход вещей кто может расстаться с совершенством пусть даже с безрассудной любовью без капли жалости к себе но вскоре наступило 6 ноября вместе с шумными и иррациональными выборами которые привели к сокрушительному поражению Из 32 кандидатов от демократической партии, баллотировавшихся в городской совет, было избрано лишь 10 человек, что дало республиканцам 2/3 голосов и полное большинство в совете. Разумеется, мистер Тирнан и мистер Керриган сохранили свои места. Вместе с ними пришёл республиканский мэр и все его партийные соратники по списку, которые теперь должны были воплощать в жизнь свои теории о респектабельности и добродетели. Каупер вот понимал, что это значит, и сразу стал готовиться к переговорам с противником. От Маккентия и остальных он постепенно узнал всю историю предательства Тирнана и Керригана, но не стал ожесточаться и мстить им. Такова жизнь. За ними нужно будет тщательно присматривать в дальнейшем, либо завалить их в ловушку и окончательно уничтожить. По их собственным словам, они с большим скрипом прошли в городской совет. Только посмотрите на меня. Я обошёл конкурента всего лишь на 300 голосов, лукаво восклицал мистер Керриган при каждом удобном случае. Бог ты мой, я едва не проиграл в собственном округе. Мистер Тирнан был не менее категоричен. «Мне не было никакой пользы от полицейских», — твердо заявил он. «Они позволили чужим громилам избивать моих людей. Я набрал лишь шесть тысяч голосов, в то время как должен был набрать девять тысяч». Но никто им не верил. пока маккенти размышлял о том, каким образом в течение 2 лет он сможет загубить плоды этой временной победы, а каупервуд приходил к выводу, что примирение будет лучшей стратегией для него. шрайхард хенд и арнилл, объединившись с молодым макдоналдом, ломали голову над тем, как использовать партийную победу, чтобы нанести максимальный ущерб каупервуду. и навсегда отстранить его от рычагов власти. Последовала долгая и запутанная борьба, но ещё до того, как У. Каупервуда появились возможности влияния на новых олдерменов, состоялась повторная подача и прохождение ранее отвергнутой концессии General Electric, дававшей различным мелким компаниям права и привилегии во внешних районах города. А хуже всего произошло событие, которое раньше не представлялось Каупервуду сколь либо возможным. Был принят проект постановления муниципалитета, дававший некой корпорации южной стороны право строительства и управления эстакадной дорогой. Это был жестокий удар для Каупервуда, так как появился новый фактор, осложнявший ситуацию с уличными железными дорогами в Чикаго. которая до сих пор, несмотря на все затруднения, была относительно простой. Чтобы прояснить положение, необходимо сказать, что около 20 лет назад в Нью-Йорке был спроектирован и введён в эксплуатацию целый ряд надземных дорог, призванных решить проблему транспортных пробок в нижней части этого длинного и узкого острова. Это предприятие имело огромный успех. Каурр вот с самого начала интересовался эстакадными дорогами, как и всем остальным, что имело отношение к городскому общественному транспорту. В ходе нескольких поездок в Нью-Йорк он провёл тщательную персональную инспекцию этих сооружений. Он всё знал об их организации, о кредиторах и спонсорах, о связанных с ними расходах и прибылях и так далее. в том, что касалось нью-йорка, он считал их идеальным решением транспортной проблемы на этом перенаселённом острове здесь в чикаго, где население пока ещё было сравнительно небольшим, приближавшимся к миллиону, но рассеянному по большой площади, он не считал это дело выгодным, а во всяком случае в ближайшем будущем Транспортные потоки на эстакадах будут отвлечены с наземных линий, и если он начнёт строить надземные дороги, то лишь удвоит свои расходы и вдвое уменьшит прибыль. Время от времени он размышлял о возможности такого строительства руками других людей, при условии, что они смогут получить концессию, но до последних выборов это казалось невероятным. В этой связи он однажды сказал Эдисону: Пусть они закапывают свои деньги. Когда население возрастёт настолько, чтобы загрузить эти линии, они перейдут в руки конкурсных кредиторов. Эти охотники просто загонят добычу ко мне в мешок, и я выкуплю их активы за бесценок. Эдисон согласился с его выводом, но после того разговора с ооружением надземных дорог значительно упростилось. В первую очередь, возрастал общественный интерес к строительству эстакад. Они были новинкой принадлежностью нью-йоркской жизни, а в то время соперничество с великим столичным городом занимало важное место в уме среднего жителя Чикаго. Общественное мнение по этому поводу, каким бы наивным или неосведомлённым оно ни было, позволяло обеспечить популярность любой надземной дороги в Чикаго. Во-вторых, благодаря приливу энтузиазма к муниципальным выборам на западе США, за некоторое время до последней кампании Чикаго был избран как город для проведения крупнейшей международной ярмарки в Америке. Такие люди, как Хенд, Шрайхерт, Меррил и Арнив, не говоря уж об издателях и редакторах различных газет, с энтузиазмом поддерживали этот проект, и в данном случае Каупервуд был заодно с ними. Но как только город получил это почётное право, враги Каупервуда сразу же постарались использовать ситуацию против него. Для начала место проведения ярмарки с помощью нового городского совета было выбрано на южной стороне, у конечной остановки трамвайной линии Шрайхерта, поставив весь город в зависимость от этой корпорации. Одновременно у фракции Шрайхерта появилась идея, что строительство надземной дороги по нью-йоркскому образцу будет превосходным капиталовложением. не ради моментальной прибыли, но для того, чтобы ненавистный магнат наконец осознал, что у него есть грозный противник, который может вторгнуться на его монополизированную территорию и резко сократить его доходы, заставив его задуматься о целесообразности продажи своих предприятий и отъезда из города. Совещания по этому предмету, проведённые между мистером Шрайхертом, мистером Хендом и мистером Арнилом, были проникнуты сдержанным оптимизмом. Их первоначальный план заключался в строительстве эстакады на южной стороне, к югу от места проведения будущей ярмарки. А когда она станет популярной, то благодаря ранее полученным концессиям, распространявшимся на западную, южную и северную стороны, не спешно приступить к сооружению других надземных дорог чтобы в конце концов любезно распрощаться с мистером каупервудом каупервуд ожидавший заседания нового городского совета назначенного через месяц после выборов не собирался отсиживаться в тишине и покое до тех пор пока противник не нанесёт внезапный удар Собрав знакомых агентов и юристов своей корпорации, он вкратце ознакомил их с новой идеей надземных дорог, что стало настоящим потрясением для них. Не оставалось сомнений, что Хенд и Шрайхерт взялись за дело всерьёз. Каупер вот сразу же продиктовал письмо мистеру Гилгану с предложением посетить его офис. В то же время он срочно собрал своих советников для комплексной оценки возможностей влияния на нового мэра, достопочтенного Чеффи Тейра Сласса, с целью подтолкнуть его к наложению вета на соответствующее постановление, а фактически полностью изменить свое мнение о проекте надземных дорог. Почтенный Чеффи Тейрслас, чья позиция в данном случае оказалась решающей, был высоким, хорошо сложенным и довольно высокопарным человеком, воспринимавшим свои общественные и коммерческие возможности и начинания в самом серьезном и даже возвышенном свете. Вероятно, вам знакомы такие мужчины и женщины, которые, будучи выращенными в сравнительно комфортной обстановке и с некоторыми претензиями на положение в обществе, испытывают нехватку серых мозговых извелин, позволяющих человеку видеть жизнь со всеми её случайностями и неопределённостями. Следовательно, им не хватает элементарного опыта и здравой самооценки. Поэтому все их поступки совершаются в трепетной манере и в духе незримой защиты провидения. Чеф и Тайрс Ласс полагал, что благодаря великолепной, радословной, составлявшей предмет его гордости, он является исключительно честным человеком. Его отец заработал небольшое состояние на оптовой продаже лошадиной упряжи. Жена, которой он обзавёлся в возрасте 28 лет, миловидная, но ничем не выдающаяся женщина, была дочерью производителя пиклей, чьи товары пользовались определённым спросом, и чьи дети считались выгодным приобретением в той округе, где вырос достопочтенный Чеффеслас. У них состоялось очень консервативное свадебное торжество, а во время медового месяца они совершили поездку в сад богов. и в большой каньон. Потом ухоженный и элегантный чеф Ислас, пользовавшийся благосклонностью обеих семей из-за своей самонадеянной решимости достигнуть высокого положения в обществе, вернулся к своему занятию, то есть к торговле бумажными изделиями, и начал с величайшим усердием пополнять свой банковский счёт. Нужно признать, что почтенный чеф не имел особых изъянов, не считая самодовольства и чрезмерной кропотливости в плане своих перспектив и возможностей. Однако у него имелась одна слабость, которая с учётом строгих и близких к пуританству представлений его молодой жены, а также религиозных наклонностей его отца и тестя, была очень тревожной для него. Он питал склонность к женской красоте в целом, но особенно к пухлым блондинкам с волосами пшеничного цвета. Время от времени, несмотря на идеальную жену и двух очаровательных детей, он бросал задумчивые и мечтательные взгляды на соблазнительные формы, которые попадаются на пути любого мужчины и манят скорее невысказанными обещаниями, нежели открытыми предложениями. Однако лишь через несколько лет после женитьбы мистера Сласса, когда его считали человеком, утвердившимся на стызе добродетели, он попробовал примерить на себя роль беспутного лотарио. Несколько экспериментов с не самыми навязчивыми и распущенными уличными девицами, осторожный любовный роман с девушкой из его конторы, имевшей опыт в подобных делах и поощрявшей его поведение, И начало было положено. Поначалу он изображал дурацкую претензию на подлинную любовь, но разумные молодые женщины воспринимали это с изрядной езвительностью. Развлечения, подарки или продвижение по службе, которые он мог обеспечить, считались достаточной наградой. Впрочем, одной девушке, которую он действительно соблазнил, пришлось выплатить компенсацию в пять тысяч долларов, и это после всех пережитых ужасов и тревог. На заднем плане угрожающе маячила его жена, ее семья и его собственные родители. Навсегда излечила его от тяги к стенографисткам и вообще к наемным сотрудницам. Поэтому он уже довольно давно ограничивался такими знакомствами, которые мог приобрести через посредников, торговцев или производителей, с которыми он вёл свои дела, и которые время от времени приглашали его на ту или иную безпутную гулянку. Со временем он стал осмотрительнее, но увы, его пыл ничуть не поубавился. Благодаря знакомству с торговцами и некоторыми видными политиками, с которыми ему приходилось встречаться, а также в силу того, что его избирательный округ сыграл ключевую роль на выборах, он от случая к случаю стал выступать с публичными речами. Это привело его к смутному пониманию той логики, которая рассматривает жизнь как языческое буйство, а религию и общественные условности как облачение, которое человек надевает или снимает в зависимости от настроения, предпочтений или мимолетной прихоти. Дело не в том, что Чеффи Тейрслас понимал истинный смысл происходящего. Его мозг был слишком мал для этого. Конечно, мужчины ведут двойную жизнь, но что ни говори, с учётом его собственного неблаговидного поведения, это очень плохо. По воскресеньям, когда он ходил в церковь вместе с женой, то чувствовал необходимость религии и её очистительное воздействие. В собственном бизнесе он часто сталкивался с разными мелкими изъянами, вроде незаконной прибыли, ошибочных толкований и тому подобных вещей. Но что ни говори, Бог был всемогущ. Нравственность была абсолютом, а церковь имела важное значение. Нужно быть лучше своего ближнего или по крайней мере делать вид, что ты лучше. Что можно поделать с таким напыщенным и занудливым морализатором? Несмотря на свои распутства и сопутствующие терзания из страха перед разоблачением, Он преуспевал в бизнесе и в известной мере укрепил своё общественное положение. По мере того, как он чувствовал себя всё более вольготно, он становился более терпимым, добродушным и в целом более приемлемым человеком. Он был хорошим республиканцем, последователем Норри Симпса и молодого Трумана Лесли Макдональда. Его тесть был богатым и умеренно влиятельным человеком. Занимаясь предвыборными выступлениями и партийной работой, он показал себя с наилучшей стороны. Благодаря всем этим качествам, его ораторским способностям, его сговорчивости и несомненной респектабельности, он был выставлен кандидатом на пост мэра в республиканском партийном списке и одержал победу вместе с остальными. По некоторым замечаниям в ходе недавней избирательной кампании Каупервуд был хорошо знаком с неодобрительной позицией мэра Сласса. Он уже обсудил это в разговоре с достопочтенным Джойлом Эйвери, бывшим сенатором штата, который в то время состоял у него на службе. В последнее время Эйвери занимался всевозможной корпоративной работой и знал все входы и выходы судебной системы. Адвокатов, судей, политиков не хуже, чем свой новый статус Он был коротышкой не более пяти футов и одного дюйма ростом С широким лбом, шафрановыми волосами и бровями Карими кошачьими глазами и выпеченной нижней губой Которая порой закрывала верхнюю, когда он погружался в раздумья Устремив взор в пространство, он пошлепывал нижней губой по верхней и излагал свои почти неизменные выводы неспешными тяжеловесными фразами. Именно мистер Эйвери в эти трудные дни сделал полезное предложение. «Думаю, кое-что можно сделать», — обратился он к Каупервуду во время конфиденциальной беседы. «В первую очередь стоит заглянуть в...» Скажем так, в сердечные дела почтенного чаффи Тейрасласа. Кошачьи глаза мистера Эйвери иронично блеснули. Если я не сильно заблуждаюсь, судя лишь по внешности, он принадлежит к такому роду мужчин, которые имеют или легко могут быть вовлечены в компрометирующую связь с женщиной, заглядеть, которая возможно только пойдя на значительные жертвы. Все мы уязвимые люди. Тут нижняя губа мистера Эйвери закрыла верхнюю и опустилась обратно и никому из нас не подобает быть излишне высоконравственным или лицемерным мистер Слас благонамеренный человек но немного сентиментальный насколько я понимаю когда мистер Эйвери сделал паузу Кауппервуд продолжал смотреть на него не меньше позабавленный его внешностью чем его предложение Неплохая идея, наконец сказал он. Хотя я предпочитаю не путать сердечные дела с политикой. "О, да", задушевно произнёс мистер Эйвери. "Но, возможно, в этом что-то есть. Я не знаю, но кто может знать заранее?" Итогом этого разговора стала задача по составлению отчёта о привычках, вкусах и наклонностях мистера Сласса, возложенная на мистера Бартона Стимсона. Теперь уже довольно степенного юриста, который в свою очередь при поручил её своему помощнику, мистеру Маршбенксу. В некоторых отношениях это была поразительная ситуация, но те, кто поднаторел в хитросплетении политики, финансов и корпоративного контроля, какими они были в те счастливые времена, не станет удивляться вершинам изощрённости, глубинам страдания и трещинам бедствий, которые они собой представляли. Со своей стороны, мистер Патрик Гилган не замедлил откликнуться на послание Каупербуда. независимо от своих политических связей и предпочтений он не осмеливался пренебрегать мнением такого могущественного человека Чем я могу быть полезен для вас сегодня мистер Каупервуд поинтересовался он свежий и благоухающий одетый с иголочки после победы Послушайте мистер Гилган просто сказал Каупервуд, окинув председателя Республиканской окружной комиссии пристальным взглядом и вращая большими пальцами переплетенных рук, сложенных домиком на крышке стола. «Позволите ли вы городскому совету протащить постановление о привилегиях General Electric и о строительстве надземной дороги на южной стороне, не предоставив мне возможности что-либо сказать или сделать по этому поводу?» Как упорв тут знал, что мистер Гилган был лишь одним из членов нового квадрумвирата, намеренного управлять городом, но изобразил уверенность, что последнее слово остаётся за ним, и что он обладает всей полнотой власти и авторитета наподобие Маккенти. Мой друг, вы мне льстите, игриво заметил Гилган. Городской совет не болтается в моём жилете, карбане. Это правда, я был председателем окружной комиссии и помог избрать некоторых из этих людей. Но я не командую ими. Почему они не должны принять постановление о General Electric? Насколько мне известно, это справедливый проект, и все газеты выступали за него. Что касается постановления о строительстве надземной дороги, я не имею к этому никакого отношения и почти ничего не знаю о нём. Об этом заботится мистер Шайхард и мистер Макдональд младший. В сущности, мистер Гилган говорил чистую правду. Поdruчный молодого Макдональда, который обучался игре в политику, Олдервен по фамилии Клем, был назначен кем-то вроде фельдмаршала. Именно Макдональд, а не Гилган, Тирнан или Керриган или Эндстром, должны были приструнить непокорных членов городского совета. напоминая об их долге. Квадрумвират Гильгана ещё не отладил свой механизм, но его члены изо всех сил старались достичь этого. Правда, я помогал избрать каждого из этих людей, но это не означает, что я могу так или иначе руководить ими, заключил Гильган. Во всяком случае, ещё нет. При этих словах Каупер вот улыбнулся. И тем не менее, мистер Гилган, ровным тоном продолжал он: Вы формально возглавляете целое движение, которое в настоящее время противостоит мне, поэтому мне приходится обращаться к вам. Текущая ситуация в республиканской партии почти полностью сосредоточена в ваших руках, и вы можете поступать как угодно, по вашему усмотрению. Если вы захотите, то сможете убедить членов совета потратить значительно больше времени на решение о принятии этих постановлений. Здесь я уверен. Не знаю, известно ли вам, мистер Гилган, хотя полагаю, что да, но вся эта борьба против меня представляет собой организованную кампанию с целью выдворить меня из Чикаго. Вы человек здравомыслящий и с большим деловым опытом. Поэтому я хочу вас спросить, Справедливо ли это? Я приехал сюда 16 или 17 лет назад и занялся газовым бизнесом. Это было открытое поле для предпринимательства, которое я стал разрабатывать. Пригородные районы на северной, южной и западной стороне. Но как только я приступил к делу, старые газовые компании начали вставлять мне палки в колёса, хотя тогда я и не помышлял вторгаться на их территорию. Я хорошо это помню, отозвался Гилган. Я был одним из тех людей, которые помогали вам получить концессию в Гайд-парке. Вы никогда бы не смогли добыть её без моего содействия. Этот Маккибен с улыбкой добавил Гилган. Очень приятный малый. Он всегда ходил так, будто носил резиновые колоши. Полагаю, сейчас он с вами. Да, он где-то поблизости, с важным видом, ответил Каупервод. Но вернёмся к прежнему вопросу. Большинство людей, которые стоят за постановлением о General Electric и концессии на строительство надземной дороги, занимались газовым бизнесом. Это Блейкмен, Жул, Бейкер, Шрайхерт и другие. Они злы на меня, потому что я пришёл на их поляну. И ещё больше обозлены, потому что в конце концов им пришлось выкупить мои предприятия. Теперь они злятся, потому что я реорганизовал старомодные трамвайные компании и поставил их на ноги. Мэр злится, потому что я не проложил трамвайную петлю возле его магазина, а остальные, потому что я вообще сконструировал и проложил эту петлю. Они все злы на меня за то, что мне удалось обустроить свой бизнес и сделать вещи, которые они сами уже давно должны были сделать. Короче говоря, я пришёл сюда и обосновался здесь. Вот и вся история. Мне пришлось заручиться поддержкой членов городского совета, чтобы я мог вообще что-то делать. А поскольку мне удалось добиться их дружелюбного отношения, мои противники ополчились на меня в этом направлении и перешли к политическим действиям. Я точно знаю, кто стоял за вами в этой схватке. Мистер Гилган заключил Каупервуд. Мне с самого начала было известно, откуда поступают деньги. Вы победили и сделали это красиво. Поэтому я не держу на вас ни малейшей обиды за победу. Но теперь я хочу знать. Собираетесь ли вы и дальше помогать им вести такую борьбу против меня? Или нет? Собираетесь ли предоставить мне шанс на защиту? Через 2 года состоятся новые выборы. Политика это не розовые клумбы, которые остаются неизменны только потому, что вы однажды спастерили её. Люди, которые воспользовались вашей помощью это кучка богатых аристократов. Они не питают особой симпатии к вам или к тем, кто похож на вас. Сейчас они благоволят вам, но это продлится лишь до тех пор, пока они будут пользоваться вашими услугами, чтобы забить в меня до смерти. Но как вы думаете, после этого долго ли они будут считать вас полезным для себя? Мм, возможно, не очень долго, задумчиво ответил Гилган. Но так устроен мир. И нам приходится принимать то, что есть. Совершенно верно, согласился Каупервуд, ничуть не обескураженный таким ответом. Но Чикаго есть Чикаго, и я буду здесь так же долго, как и они. Борьба со мной на такой манер, строительство надземных дорог ради сокращения моих прибылей и выдача концессий компаниям-конкурентам не вытеснит меня из бизнеса и не нанесёт мне серьёзных потерь. Я собираюсь оставаться здесь. А нынешняя политическая ситуация не останется такой же раз и навсегда. Насколько я понимаю, вы чистолюбивый человек. Я понимаю, что вы занимаетесь политикой не ради удовольствия. Скажите мне, чего именно вы хотите и смогу ли я это сделать для вас так же быстро, если не быстрее, чем те другие люди? Что я могу сделать, чтобы вы убедились, что моя сторона ничуть не хуже, а возможно и лучше? Здесь в Чикаго я играю по заведённым правилам. Я построил превосходные трамвайные линии для города. Я не хочу каждые 15 минут отвлекаться на действия враждебной компании, вторгающейся на мою территорию. Итак, что я могу сделать для разрешения этой ситуации? Мы можем прийти какому-то соглашению, чтобы не сцепляться друг с другом на каждом шагу. Можете ли вы предложить некую программу действий, которой мы могли бы следовать, чтобы облегчить положение вещей? Каупервуд сделал паузу и Гилган надолго погрузился в раздумье. Действительно, как и сказал Каупервуд, он занимался политикой не ради удовольствия, а в настоящий момент сложившаяся обстановка была не особенно благоприятной для той блестящей программы, которую он первоначально наметил для себя тирнан керриган и эдстром пока что вели себя дружелюбно но уже выдвигали неумеренные требования а реформаторы те кого газетчики привели к убеждению что каупер вот является негодяем а все его дела обращены козлу Настаивали на строгой моральной программе, обязательной для любых действий городского совета, чтобы никакие назначения, контракты или сделки не могли даже рассматриваться без освещения в прессе и публичного обсуждения. Уже после первого совещания с коллегами вслед за победой на выборах, Гилган начал понимать, что он оказался между молотом и наковальней. но он нащупывал свой путь и не был склонен к спешке вы делаете довольно откровенное предложение тихо сказал он через некоторое время вы предлагаете мне бросить друзей ради которых я добил победу в политических играх так поступать не принято ваши слова во многом правдивы но всё-таки человек не может барахтаться туда обратно словно кот в мешке Иногда ему нужно сохранять верность кому-то. Тут мистер Гилган замешкался, явно сконфуженный собственной позицией. Ну, что ж, сочувственно отозвался Каупер вот. Во всяком случае, подумайте об этом. Политика это непростое дело. Я, к примеру, занимаюсь ей только по необходимости. Если вы найдёте какой-то способ помочь мне или получить помощь от меня, Дайте мне знать об этом, а между тем постарайтесь не думать плохо о моих словах. Я нахожусь в положении человека, прижатого спиной к стене. Я сражаюсь за свою жизнь. Естественно, я собираюсь биться до последнего, но мы с вами не должны враждовать из-за этого. Мы ещё можем стать лучшими друзьями. Хмм, я прекрасно понимаю это, сказал Гилган. И мне бы хотелось быть вашим добрым другом. Но даже если бы я мог управлять мнением олдерменов, чего я пока не могу достигнуть в одиночку, остаётся мэр города. Я с ним вообще не знаком, не считая формального обмена приветствиями, и насколько мне известно, он решительно настроен против вас. Скорее всего, при первой удобной возможности он поднимет шум и обратится в газеты. Такой человек может натворить много дел. Возможно, я смогу уладить этот вопрос, отозвался Каупервуд. Не исключено, что с мистером Слассом удастся найти общий язык, и тогда окажется, что он не так сильно настроен против меня, как думает сейчас. Никогда нельзя угадать заранее.